Неприятная неожиданность. Таракан подходит к бетонному забору станции и с удивлением на лице смотрит на лужу воды у забора. Он бросает взгляд влево, затем вправо, всюду разлива воды, подступающей к основанию забора. Хм, он ошибся. Он что-то перепутал? Да нет, вроде. Здесь, именно в этом месте он и вылез из-под забора, воспользовавшись собачьим лазом, который теперь залит водой. И откуда она взялась, вода эта, если совсем недавно ее не было и не предвиделось? Таракан присел на корточке, потрогал воду в луже рукой, затем поднес эту руку к лицу и втянул носом в воздух. Вода, без сомнения, производственного происхождения, потому что теплая и вонючая. Однако, какого черта, почему? Откуда она чёрт подери взялась? Тиракан поднялся и направился вдоль забора вправо.